Все модернизации в России отклоняются от намеченной цели, потому что для адекватного проведения этих модернизаций нет заинтересованных в их успехе движущих сил, нет еще тех слоев населения, тех типов чиновников, тех групп избирателей, менеджеров, политиков, судей, журналистов, которые будут двигать новшества и приходится вместо нормальных движущих сил реформ волевым решением назначать квазидвижущие силы, тех, кто по своему опыту и социальному положению не соответствует возложенной роли реформаторов. Не было у большевистской революции развитого и осознавшего свои цели пролетариата, Вот и делала революцию непролетарская по своему составу партия, созданная из осколков других классов. Чиновники рассматривались как идеологически чуждые. Поэтому была выдвинута задача создать собственные кадры, имеющие правильное происхождение. Наше собственное образование, прошедшее пролетаризацию. Пролетаризация оказалась абсолютно бесполезным средством. К концу 20-х годов средний чиновник уже зарабатывал гораздо больше, чем средний рабочий. В 30-е годы чиновники были уже основной опорой режима. Троцкий утверждал, что сталинизм – это эманация бюрократии. Не было у перестройки готового класса предпринимателей, которые бы отстаивали свои интересы на всех уровнях. Место предпринимателей в политической и общественной жизни пришлось занимать заведующим лабораториями, преподавателям вузов и прочей интеллигенции, которые как бы притворялись предпринимателями, играя их роль. Судьба всех модернизаций России точно описывается гениальной фразой Черномырдина «Хотели как лучше, а получилось как всегда». Это не проявление нашего головотяпства и безалаберности, а неизбежные следствия того, что реформы проводятся в интересах еще не существующих групп населения. И проводят их те, кто не может, да и не хочет достижения первоначальных целей модернизации. Вот и становятся чиновниками правового капиталистического государства бывшие партийные работники. А где взять других, если в России в современный период не партии, как выразители интересов общества, строят систему власти, а власть создает под себя некое подобие элементов гражданского общества?